Глава девятая. Я не стану приводить здесь свой послужной список или как его там называть, типа справки от отдела кадров. Нужное вы и без меня найдете в сети, где миллионы нас, уловленных сетью, утешение для мелких чистолюбцев. Саша Московский, в отличие от Писерского, не раз пророчил: завтра ты проснешься знаменитой, если точно два раза. Он знал толк в моих занятиях, также как в своих. Оба раза пророчество не сбылось, наши со славы пути разминулись. Стесняясь самой себя, запросила судьбу: отчего? Ответ нашелся легко. Если я и желала быть славной, то не слишком. Слишком я желала быть любимой, а любовь выдает все по полной программе: тихую радость и пронзительную печаль, небо и бездну, густоту и пустоту бытия. И тут я оказалась ничем не обделена. На последок, на последние тридцать лет судьба выкатила мне на блюдечке с золотой каемочкой его, моего третьего. Как предмет первой необходимости.